Глава 296. Я осмотрелся и понял, что все, за исключением Мудзэй, Жанху и меня, похоже, понимают, о чем говорит Ксюси, поскольку их взгляды были сосредоточены на мне. Ксюси прочистил горло и начал говорить. Когда я возглавлял группу воинов, чтобы обосноваться в крепости Тэлун, мы обсуждали этот вопрос. Мы решили дать имя нашей команде, чтобы иметь достаточные основания для отправки войск. Имя, которое мы выбрали, — Дом Защитников Богов, что создан для охраны богов. С этого дня, ведь Джангун уже вернулся, мы будем носить имя Божественной Армии. Наша цель — помочь богам ликвидировать клан монстров и вернуть мир и гармонию на эти земли». Как только он закончил говорить, все тут же зашлись аплодисментами. Я, будучи пораженным его словами, спросил. «Старший брат Ксюси». «Это и есть твой сюрприз?» Ксюси улыбнулся. «Конечно, это еще не все. Ты должен позволить мне закончить мое повествование. Пять старейшин будут руководителями нашего отряда защитников богов, обучающими и контролирующими его членов. Они будут хранителями наших законов. Из трех тысяч человек мы сформируем шесть батальонов. Первый батальон будет состоять из братьев, которые вместе со мной пришли в крепость Телун. Остальные, братья, уже распределены по соответствующим подразделениям. Поскольку наша численность не очень велика, мы не собираемся назначить младших командиров. Шесть батальонов будут находиться под нашим непосредственным управлением. Их возглавят Жанху, Чин Ао, Гао Де, Донгли, Дзяньшань и я. Выслушав его, я не мог не спорить. — И что же буду делать и я? Получай свой сюрприз. В королевстве не может не быть короля, а чиновники не могут не иметь армии. Тем, кто займет лидирующую позицию в нашем отряде, будешь ты. Ты будешь ответственным за все происходящее. Я был поражен. Я догадался, что он вынес мне приговор. Все было именно так, как я и думал. Если я буду лидером, я буду самым занятым человеком в группе. И я поспешно встал, чтобы возразить, но мои слова потонули в приветственном гуле голосов нескольких тысяч человек. Ксюси улыбнулся мне, а его взгляд говорил, что мой хитрый план оказался успешным. Из-за него меня прошиб холодный пот. Я поспешно обратился за помощью к старейшинам. «Старейшины, я не думаю, что лидером группы должен быть я». Ведь я молод, а значит, что мои знания поверхностны, и мне не хватает известности. Как вы думаете?» Второй старейшин улыбнулся. «Джангун, не отказывайся, поскольку мы уже обсудили этот вопрос. Все единодушно приняли тебя в качестве нашего лидера. Как ты можешь быть неизвестен? Разве есть в мире те, кто еще не знают о Божьем посланнике? Дитя света Джангун Вэй, что славится своей боевой доблестью? — Хорошо. На этом вопрос закрыт. Ксюси подошел ко мне. — Как тебе? Джангун мой сюрприз прекрасен, правда? Я криво усмехнулся. — Разве это сюрприз? Я просто в шоке. Старший брат Ксюси, ты только что сделал хуже для меня. Я вдруг подумал о плане. Используя магию, я громко закричал. — Все успокойтесь. У меня есть несколько слов, которые я хочу произнести». Мой голос, усиленный слитой энергией, мгновенно подавил крики и заполнил все окружающее пространство. Я улыбнулся. «Поскольку все согласились, что я должен занять позицию лидера, я не откажусь. Тем не менее, у меня еще есть вопросы, которые я хотел бы вам огласить». С этими словами мое лицо стало серьезным. И с впечатляющим великолепием я произнес. Несмотря на нашу небольшую победу, мы не должны сильно возгордиться. Мы до сих пор не знаем, какой силой обладает клан монстров, поэтому наш дальнейший путь остается столь же трудным. Таким образом, я надеюсь, что вы сможете воспитывать свой дух, чтобы подготовиться к любым трудностям, которые могут произойти. И я решил отправиться в место... о котором мне рассказывал король богов, чтобы заполучить наследство сияющего бога и обрести большую силу для противостояния королю монстров. Я не знаю, сколько времени займет эта поездка, поэтому я предлагаю, чтобы во время моего отсутствия база оставалась под руководством пяти старейшин. Поскольку меня впечатляет интеллект старшего брата Ксюси, он будет временным лидером команды. Я, скорее всего, вернусь, когда начнется финальная битва с кланом монстров. Мои слова были наполнены страстью, поэтому они мгновенно достигли каждого из присутствующих. Все кричали о гибели короля монстров. После всего сказанного моя строгость уменьшилась. Мудзи прошептала: «Чангун, твои слова прозвучали очень решительно». Поддерживая свое текущее выражение лица, я прошептал «Неужели старший брат Ксюси хочет навредить мне? Давай посмотрим, что он будет делать сейчас». Как и ожидалось, его лицо побледнело, а он беспомощно смотрел на меня. Все вернулись поздно вечером. Мы с Мудзи стояли на вершине горы позади базы. Деревья купались в лунном свете, нежно покачиваясь на ветру. «Завтра будет хорошая погода», — заявила Мудзи. Я крепко обнял ее привлекательное тело. «Ты права. Сейчас совсем нет облаков». Мудзи посмотрела на меня. «Джангун, как ты собираешься решать вопрос, касающийся сестренки Хаушуй?» Я слегка паник из-за ее слов о Хаушуй. Покидая крепость Тэлун, я оставил Маке письмо, которое он должен передать Хаошуй. В нем я сообщил ей обо всем произошедшем и сказал забыть обо мне, поскольку я перестал быть Джангоном, которого она знала. Из-за моей изменившейся внешности я не знаю, как встретиться с ней, и уж точно я не хочу, чтобы она видела это уродство всю свою жизнь. Ее глубокие чувства ко мне нельзя отрицать, ведь если бы не она, то я не смог бы сбежать из заточения». Мудзи, казалось, поняла, что я был опустошен, и произнесла. «На самом деле, сестренка Хаошу любит тебя не меньше моего. Она не будет возражать против твоей внешности. Зачем тебе...» Я перебил ее. «Ты помнишь, почему я не хотел, чтобы ты следовала за мной? Эта причина актуальна и для нее. Несмотря на то, что мои чувства к ней нельзя назвать любовью, я все равно благодарен ей». как я могу доставлять ей неудобства своей текущей внешностью. Более того, моему сердцу не будет покоя, покуда король монстров не будет сражен. Мудзи, я хочу, чтобы ты пообещала мне, если со мной что-то случится во время финальной битвы с королем монстров. Мудзи закрыла мой рот и пренебрежительно упрекнула меня. — Не говори мне такие пессимистичные слова. «Ты божественный посланник. Как ты можешь быть побежден?» Я усмехнулся и покачал головой. «Трудно сказать насчет этого. Ты, Хаошуй, вы обе хорошие девушки. Я желаю вам счастья, поэтому если я не смогу дать его вам, я хочу, чтобы вы обрели его. Мудзи, пообещай мне, что если это действительно произойдет, ты не будешь проливать из-за меня слезы». Согласно Мидзалей, он не был полностью уверен, что я смогу принять наследие сияющего Бога. С такими условиями, как я могу быть уверен в своем будущем? У меня, если быть откровенным, было множество вещей, с которыми я не могу расстаться, но я должен следовать своим обязанностям ради привнесения мира и гармонии на этой земле.